27. Ставлю золотое, что ты опять сорвался на него. Голос Таши ввинтился в затылок раскалённой иглой. Я с трудом разлепила глаза, обнаружив, что лежу в кровати на чердаке, переодетая в один из халатов метро и с мокрым платком на лбу. Приятная прохлада успокаивала и расслабляла. отвлекая от чувства тошноты и ломоты во всём теле. Не сразу получилось вспомнить, что было до всего этого. Хорошо, хоть нижнюю рубаху оставили на мне, а то ведь так со стыда сгореть можно. «Мне хватает тыринью с его ставками», — проворчал Кирино. «Прекрати». Что-то бряцнуло, раздался стук деревянной ложечки о жесть, Баночка с чайными листьями или чайным порошком, а может, лечебными травами? Протяжный вздох, принадлежность которого у меня не вышло определить, а потом на несколько долгих мгновений всё затихло. «Почему ты привёз её сюда?» Разливая чай по чашкам, Висташа вновь вздохнул, что дало понять, до этого вздыхал тоже он. «Вот только...» От чего? Я всё-таки обуза для него. Пожалуй, это единственный человек, которого она хотела бы сейчас видеть рядом. Осторожно, чтобы не привлечь к себе ненужное внимание, я повернула голову. Платок сместился, и стало ясно, что головная боль и тошнота вызваны жаром. Но увы, пошевелить рукой и поправить его не было возможности. Когда на подозрительные шорохи кто-то точно повернётся. Ничего, потерплю. О, ты начал проявлять заботу о ком-то? Посмеиваясь, Таша вернул чайник на жаровню. Как узнал? Залезв в голову. Мне не нужно, чтобы она теряла самообладание. Мэтр кивнул в ответ. Значит, полное копия тела. поняв, что поддерживать диалог Кирено не станет, Висташе задал вопрос сам. Вплоть до энергетического следа. Так это возможно? Они оба сидели спиной ко мне, на подушках, перед низким столиком. Ташев в привычной воляжной манере, а Кирено весь как-то скособочился, будто ему непривычно сидеть на полу, ни на коленях, ни скрестив ноги. не как бы то ни было ещё. Да и Пиалон держал как кружку, обхватив обеими ладонями, тогда как Таши изящно пальцами за края и сверху, словно обнимал крылом. Мне оставалось только слушать. С одной стороны, так я узнаю больше, с другой мне хотелось побыть наедине со своими мыслями и разложить по полочкам то что удалось понять самой, без чужого мнения, без чьих-то объяснений. Хоть так и было куда путание. В теории да, на практике такого ещё никто не смог сделать. Таша на миг замер, словно тоже что-то в себе раскладывал по местам. И снова возник страх. А вдруг отношение ко мне всё-таки переменится? И что тогда? Как думаешь, зачем? Не знаю, проворчал хмырь. Ему явно не хотелось признавать это. И знать не хочешь? Ехидно поддел его метр. Напротив, очень хочу, качнув головой, Кирино рассмеялся, но не так, как обычно, а куда легче и Естественнее. Как и то, куда затерялся осколок, который удалось высвободить на пустошах. Он переместился вместе с Марисой, но здесь как будто испарился. Паша кашлянул и дотронулся до серебряного колечка в ухе. Надо бы поговорить с матром и об этом. К чему обманывать побратима? В какие игры Они все пытаются играть, стоясь друг от друга. Неужели обоим недостаточно моего отца? Может, он ищет способ помочь тебе? Он даже мне помогал ради каких-то своих целей. Нет, здесь что-то другое. А душа? Она есть, но из-за проклятия сильно искажена. «Видимо, когда настоящее тело погибло, из-за схожего энергетического следа другого тела этот вопрос ещё предстоит изучить», — в сторону пробормотал Кирино. «И проблемы с памятью, выходит, были совсем не из-за шокового состояния». «Что-то не сходится», — Таша потер лоб. Ириска помнила, как её похитили. Но потом провал... И вспомнить она смогла только то, что оказалось в лесу, и за ней пустили надзирателя, убийцу. Вряд ли цикада поступила бы так с воссозданным из ничего телом, которое куда логичнее не в жертву приносить, а исследовать. Может, они не знали, что это копия. Я была готова радостно захлопать в ладоши. Мэтр так чётко смог выразить мои сомнения, как я никогда не смогла бы. А сейчас, в таком болезненном состоянии, усугублённым нежеланием ворочить языком, тем более. Это очевидно. Кирен мрачно усмехнулся. Во-первых, не было никакого похищения. Всё было с разрешения колдуна. Во-вторых, он её и убил перед этим, зная, что душа привяжется ко второму телу. Он хотел проверить, заметят ли другие владеющие разницу. Откуда ты знаешь, что всё было именно так? Вполне в духе Грасса. Люди для него расходный материал. Хватит. Не выдержала я, со всего маху кидая в хмыря подушку. То, что попало прямо в голову, успокоиться не помогло. Напротив, Всё тело мелко задрожало, когда резко села, а к горлу подступил новый ком тошноты, до того противный, что сдержаться не вышло, и меня вывернуло на пол. Как знал, что ковёр можно было не перестелять, беззлобно пошутил Таша, неведомо как оказавшийся рядом. Выпей, котёнок. Чай пах горечью и мёдом. От этого стало ещё хуже, но во второй раз вышло сдержаться. Может, следовало попросить тазик? Странно, что оба, кажется, чего-то подобного ждали, но никто к этому не подготовился. Подушка внезапно полетела обратно. Таша вместе с пиалой успел увернуться, я нет. Подлое орудие заставило меня рухнуть на спину, и в голове тут же раздался колокольный звон. Зато тошнота отступила окончательно. Реакция замедлена, констатировал Кирено, шумно отпивая чай. От этих звуков я скривилась, перевернулась на бок и сжалась в комочек. А можно мне обратно в блаженную темноту и больше не просыпаться? Где бы найти отца сейчас, который хотел в вечный сон погрузить? Я, кажется, уже готова согласиться. Ты не одна. Тёплый голос Мэтра и его ласковые руки, коснувшиеся волос, заставили шум в голове затихнуть. «Мы со всем разберёмся». Только и смогла что сдавлено угукнуть и перевернуться на другой бок, уткнувшись носом в коленку Таши. Какой-то проницательностью Кирино всё же, пожалуй, обладал, потому что действительно, окажись рядом кто-то вроде Ярая, «Я бы не смогла чувствовать себя так спокойно. Получается, никого кроме него у меня и не осталось, если не найти сестру, а уж вместе с ней матушку. Скорее всего, отец и её обманывал». «Будешь с ней так и дальше нянчиться, она ни на что не будет способна сама», пробормотал Кирино, со стуком поставив пиалу на стол. «Я бы не смогла чувствовать себя так спокойно. Шаша зашикал на него в ответ. Он прав, пришлось признать мне. С трудом удалось сесть. Держась за голову, первым делом я попыталась сконцентрироваться на дыхании и потрескивании углей в жаровне. Взглянула на метра, слабо улыбнулась. Чтобы отвлечься от тошноты, принялась разглядывать рисунок на халате Висташе. Горе. Цвитущий абрикос. Сколько интересно стояла расписанная вручную ткань. Но на всё ещё рыжем Таше от чего-то совсем не смотрелся такой наряд, словно деревенского дурачка нарядили для забавы. Ещё и обычные едва заметные веснушки сделались ярче, хотя в этом, пожалуй, ничего плохого не было. Я спустила ноги с кровати, чуть не вляпавшись в последствия своего плохого самочувствия. Как же хорошо, что никакого осуждения не последовало, и не без помощи Таши смогла встать. Тёплая ладонь едва касалась талии, больше вселяя уверенность, чем в действительности помогая. А вот вторая рука стала опорой, на которой я буквально повисла. Тело слушалось отвратительно, Каждый шаг стоил огромных усилий да и чувства словно были притуплены всё вокруг плыло в туманной дымке голова казалась одновременно чугунной и лёгкой словно пёрышко а между лопаток поселился противный зуд связь с телом нестабильна пояснил кирилл бросив на меня короткий взгляд Такое бывает, когда душа осознаёт, что тело не родное. Я, как ты, стои лишь разницей, что твоё тело создано искусственно, и настоящего хозяина у него нет. Но в таком случае была бы недоступна магия. Однако Колдун смог как-то обойти этот момент, воссоздав энергетические потоки. Я качнула головой, показывая, что не особо понимаю, о чём он. И тут же пожалела об этом, потому что пол под ногами попустился в пляс. Таша вновь очутился рядом и помог устроиться у стола. Благодарная улыбка вышла в ней всяких сомнений вымученной, однако была абсолютно искренней. И от ответной улыбки метра внутри поселилось приятное щекочущее чувство. Как же всё-таки хорошо, что он здесь. Представь, что тело ваза, душа драгоценный камень, а энергия вода в вазе. Но в каждой свой уникальный состав, цвет. Тут же поправил хмырь сам себя. Уникальный цвет. И этот цвет такой же, как цвет камня. Ты можешь перенести камень из одной вазы в другую и поменять там цвет воды, но создать воду из ничего нельзя. Твоё нынешнее тело копия твоей настоящей вазы, и зрачки Киреноза пульсировали. Он поджал губы и встряхнул головой, опустив взгляд на свои раскрытые ладони. Что и нахмурился Весташе. И я понял, зачем это грассе, почти неразличимо пробормотал он. И нетерпеливо протянул метр. В некоторых ритуалах главную роль играет кровь, казалось, Кириносил на любимого конька. Его глаза загорелись азартом, а речь стала куда быстрее и эмоциональнее. Как носитель информации о душе, но вместе с тем «Суть кроется не в душе. Душа умирает просто потому, что в теле заканчивается энергия. Именно энергия является тем, что запускает механизм ритуала в случае жертвоприношений. И если предположить... Да нет, даже предполагать ничего не надо. Вот оно, доказательство того, что такой способ работает, сидит перед нами». «Я не понимаю». Растерина оглянулась на Таши, едва сдерживая слёзы обиды. "Да я как-то тоже не особо", поддержал метр. "Душа считывает информацию о теле благодаря энергии. Существует что-то вроде привязки. Грубо говоря, возможность переселяться между телами обуславливается тем, что есть способ перекрасить воду в чужой вазе. В первую очередь, душа реагирует на сигнатуру Чего? Непонимающий нахмурившись протянул метр. Энергетический импульс. Чего? повторил Таша. Сигнал? развёл руками Кирино. Ты учитывай, что я всего лишь тень. Я в этих ваших магических академиях не учился. У Лиги всё просто. Вот кинжал Вот горло. Бей метко, будешь жить долго. Кирино демонстративно закатил глаза и сокрушённо вздохнул. Песня. Каждый энергетический след, каждая вода в вазе поёт свою песню. Песня резонирует. Надеюсь, хотя бы это слово тебе понятно? Ядовито поинтересовался он. Так вот, Песня резонирует от стенок вазы и, соответственно, звучит уникально. Если поменять цвет воды, песня будет звучать иначе. Но из-за того, что ваза не родная для этого цвета воды, отражаясь от стенок, она будет звучать не так, как в родной. Висташа потряс головой. Мне очень хотелось повторить его жест, но я вовремя вспомнила, чем это черевато. Погоди. Не так быстро, дай усвоить. Поднял он вверх указательный палец. Ты хочешь сказать, что душа-камень привязывается к своей вазе за счёт уникальной песни? Именно, хлопнул в ладоши Кирено. Даже искажённая песня может стать ориентиром. Однако, только если не слишком сильно искажена. Поэтому для моего ритуала перерождения подходит далеко не каждое тело. И поэтому же мне приходится менять их. Душа рано или поздно замечает подлог. Но если сделать так, что и ваза, и цвет воды в ней будут такие же, как у оригинала, покинувшее родное тело душа устремится к копии. Наконец, суть объяснений мыря дошла и до меня. «Точку!» — он прищёлкнул пальцами. Сейчас Керено напоминал чем-то отца, с его горящими глазами и эмоциональными объяснениями-сравнениями. С той лишь разницей, что улыбка на лице отсутствовала напрочь, а если и мелькала, то скорее ехидно-ядовитое, чем лучезарное и светлое. То, о чём он сейчас говорил, в некотором роде было... возможностью бессмертия. Почему этого никто не сделал раньше? хмыкнул Таша. Потому что даже у близнецов вазы чуточку-то да отличаются. А созданные искусственно тела не имели воды, и любая, которую наливали в них, оставалась бесцветной. Грасса сделала невозможное. Задав вопрос, метр сам же на него и ответил. Грасс сделал невозможное. Здесь не обошлось без того или тех, кто даровал ему слово. Ещё и про жертвоприношение упомянуто было. Стоп. Ведь действительно, в таком случае, если душа покидала тело и просто переселялась в новое, А энергия была там, что запускала ритуал, жертвоприношение бессмертие жертвы. Только зачем это отцу? Да и не слишком ли сложно всё это воссоздавать тело, переносить душу? Впрочем, жертва могла быть особенной. Так Весташе поднял вверх обе руки и покрутил кистями в воздухе. Думаю, на сегодня с нас всех хватит. Ещё не очень поздно, и какие-то заведения на набережной должны работать. Ириска, не хочешь прогуляться? Звучит отлично. Встрял Кирено, прежде чем я успела ответить. О, нет, братиц. Ты остаёшься здесь и за нами не идёшь. Вот ни при каких условиях. Сиди. И думай о своём поведении. Хмырь надменно вопросительно изогнул бровь. Я же решила не задумываться на тему происходящего между ними. Не маленькие дети, разберутся как-нибудь. Но про осколок души и появившуюся после Серёжку в ухе спросить мэтр стоило. Просто потому, что в этом была замешана и я. Кирино чувствовал осколок во мне. Но как только Висташа достал его, перестал. Значит, зачем-то Таша спрятал его и возвращать не намеревался. Очень плохое поведение. Мэтр пригрозил побрать ему пальцем. А когда я вернусь, мы с тобой серьёзно поговорим. Оставишь меня в одном доме с той старухой? Зацокал языком Кирино. Рискуешь вернуться и не застать свою коллекцию чайников целой. Переживу. Пожал плечами Таши и, протянув руку, помог мне подняться. Как только мы спустились на второй этаж, я почувствовала себя неуютно и начала теребить пояс халата. Слишком уж непривычной была такая одежда, а выходить в ней на улицу Не много ли внимания мы с мэтром привлечём к себе такими экстравагантными нарядами? Да ещё и рыжая голова была сродни факелу в толпе. Брика вот всегда с другого конца улицы видно, особенно зимой, когда он не надевает шапку. И дело совсем не в его рослости. «Может, лучше переодеться?» Замявшись, остановилась посреди коридора. «Не переживай!» Я про набережную больше для него сказал, чтобы даже если и пойдёт следом, не нашёл нас. У меня другие планы, подмигнул он. И никого, чтобы оценить правильность узла на поясе, рядом не будет. Я закусила губу. Слабость почти прошла, но встряхивать головой показалось опасным. Хотя было довольно заманчиво. А вдруг вместе с этим жестом Из неё заодно вывалятся все страхи и тревоги. Тебе стоит отвлечься. Саша невесело усмехнулся. Я знаю этот затравленный взгляд. И мне кажется, придумать, что делать дальше, можно и позже, а сейчас постарайся просто не думать. Ладно. Не думать. Совсем. Ни о одежде, ни о чужих взглядах, ни об отца. А последним особенно. Постараешься. На что тогда? Просто оставить всё как есть? Цикада, проклятие, жертвоприношение и замыслы отца. Если ты начнёшь грузить себя всем и сразу, очень скоро сорвёшься. Легонько щёлкнув по лбу, метр настойчиво потянул за собой Мы потом обязательно сядем, разложим всё по полочкам и придумаем, как действовать. Но потом. Так будет лучше. Веришь мне? Не задумываясь ни мгновения, кивнула. Пожалуй, даже при всей своей скрытности, доверие Висташи заслуживал, как никто другой, особенно когда он честно признал, что собирался использовать моё проклятие. а значит и меня. Не знаю почему, но этот поступок вроде и показал его с неприятной стороны, а вроде и он сказал, что боится стать похожим на моего отца. Только позволишь один вопрос? Я отвела взгляд. Это ведь Кирино был с тобой в рабстве. Я должен был догадаться, что вместе со Сколком ты могла видеть что-то из его прошлого. Он кашлянул в сторону и успокаивающе погладил мою ладонь. Неловко, да? Словно в замочную скважину за кем-то подсмотрела. Такое было и после. Нервно передёрнула плечами и подняла голову. Мэтэр, вопреки ожиданиям, смотрел тепло и с улыбкой. Не знаю, как описать. Помнишь, ты мне сказал, что первый камень всегда должны дарить. Тогда я услышала, как тебе то же самое сказал, кажется, Кирено. Честность самое лучшее оружие, усмехнулся Таша. Однажды синьора Ларицци сказала мне это. Но кажется, насчёт некоторых жизненных принципов твои родители расходились во мнениях. А ещё, похоже, у тебя дар видеть прошлое не только вещей, но и людей. Семеро сам же просил не думать об отце. Возмущённая до глубины души, ткнула его под рёбра. Уворачиваться или перехватывать руку метр не стал. Вместо этого вновь усмехнувшись, Ты ведь об этом хотела поговорить, когда мы встретились во дворце, шутливо нахмурился он. А я верил, что уж ты-то от меня ничего не скрываешь, что мы честные друг с другом. Может, лучше тоже не сейчас, с трудом сдерживая смех, предложила я. Потому что вопрос о том, кто от кого что скрывает, явно требует более детального рассмотрения. «Все непременно», — согласно мотнул рыжей головой Таши. «Ты не думал перекраситься обратно?» Воспользовавшись удобно подвернувшейся темой для разговора, я постаралась последовать просьбе и отвлечься. «Это хна!» Парик было бы неудобно, учитывая особенности цирковых выступлений. А басма, по словам Лара, могла дать зеленоватый оттенок. И тут либо ещё темнее краситься, либо состригать всё. Ходить лысым я пока не готов. Тёмным тоже. Так что придётся подождать, пока немного обрасту. Если и тебе моя рыжесть глаз режет, как некоторым? Нет, что ты? Просто непривычно немного вот и всё. Из гостиной были слышны шумные разговоры и смех. Наташа уверенно потащил в сторону кухни, откуда доносились умопомрачительные запахи. Лар ведь что-то говорил про лимонный пирог и меренгу, но, уверена, одними десертами дело не обошлось. Если уж кулинарничать, так от всей души, и равных Лару в этом доме не было. У плиты, само собой, хозяйничал именно он, а вот суетившуюся с посудой девушку Я видела впервые. Длинные золотистые волосы были заплетены в тугую косу. Заляпанный фартук поверх бархатного платья с золотой вышивкой смотрелся и народно. "О!" воскликнула обладательница кошачьих зелёных глаз. "Всё хорошо?" "Вполне", кивнул Еташи и отпустил мою руку. "Лар" А ту бутылку белого, оставленную на особый случай, ещё не выпили. Я её спрятал, так что вряд ли, ответил Лар, но смотрел он при этом почему-то не на метра, а на меня, немного обеспокоенно и взволнованно. Но у Сана чуйка на такие вещи. Посмотри между мешками картошки в кладовой. В последний раз была там. Как только Висташа скрылся за дверью кладовки, на меня нацелился ещё один взгляд, пристальный и изучающий. Уж не знаю, что это была за девушка, но в ауре мелькали всполохи, недовольства и даже... — Ревности? — А на кем-то приходится Таше? — Как себя чувствуешь? Лар подошёл ближе, заслоняя от неприятного взора златовласки. Магистр Таэда сказал, что у тебя магическое истощение. Правда странно, что он повёз тебя сюда, а не к магистру Яраю. Мне уже лучше. Смущённо пискнула, пытаясь понять, с чего вдруг внимание Лары вызвало такую реакцию. И, понимаешь, магистр Таэда знает Таши и то, что ну, мне немного некомфортно рядом с Яраем. Я не чувствую себя там как дома. А здесь чувствуешь? Неожиданно он улыбнулся. От необходимости что-то ответить, спас вовремя появившийся метр, довольно обнимающий персикового цвета бутылку вина и с небольшой корзиной наперевес. Я утащил немного печенья. Наверное, это одна из значек чайки. Так что передай ему спасибо. Обязательно. Лар вернулся к плите, придирчиво вглядываясь в начавший закипать суп. Скрыть раздражение ему не удалось ни на лице, ни в голосе. Вот только с чего бы ему раздражаться сейчас? Куда-то уходите. Теперь пристальный кошачий взгляд изучал корзину в руках метра. Прогуляться. Виновато улыбнулся Таше и, оказавшись рядом с девушкой, нежно поцеловал её в висок. Я помню, что ты здесь только ради меня, но увы, увы дела, сама понимаешь. Составить твоему мрачному мужицу компанию. Перебросив косу вперёд, она огладила её и вернулась к посуде на столе. И он вроде бы его не очень любит. А подколки остальных приведут в лучшем случае к ссоре. От партии в падук он ведь не откажется. Твоя доска лежит там же, где обычно. Ты чудо. Схватив меня за руку и потянув к выходу, воскликнул Висташа. Будешь должен, крикнула вслед Золотавласка. Неимоверно радовало, что Лар никаких вопросов задавать не стал. Я бы не нашлась, что ответить. И беспокойство в его взгляде вызывало непонятное чувство, словно вот так вот уходя, делала что-то ужасное. Да и девушка эта. Кто это? Не смогла не спросить я. Эльва. Она помогает мне с поисками твоей сестры, но из-за своей работы редко может куда-то выбраться. Я обещал ей уговорить Иона в партию Варкару, а тут кир грянул громом среди ясного неба. Извини. За что? Прохладный весенний воздух немного помог прийти в чувство. Пожалуй, сейчас действительно самым верным решением было затолкать все мысли поглубже, ни о чём не думать и просто довериться метру. От попыток проанализировать всё происходящее голова шла кругом. Кем приходится Таше это Эльва? Почему Лар вдруг ведёт себя как-то странно? Что всё-таки на уме у отца? И как быть дальше? Не знаю. Тёплая рука потрепала по волосам, и вроде бы получилось совсем ни о чём не думать. Несмотря на поздний час, на улицах всё-таки были люди, но Весташа повёл переулками и лишнего внимания удалось избежать. Сначала я пыталась отследить направление и догадаться, что же ждало меня в конце пути. Однако спустя какое-то время окончательно расслабилась и позволила себе целиком погрузиться в разговор. Таша С радостью делился историями о своих первых днях в Валлитте, о том, как проходило обучение в шёпоте, когда он решил стать тенью. С каким трудом Кирено давали его первые заклинания. Побратимы, оказывается, жили в доме сеньора Рейеса под надзором Ио, и именно с тех пор, когда в один день наставница их мырь что-то не поделили, вражда их выросла из взаимной неприязни до холодной войны. А однажды ему досталось девчачье тело. Понизив голос до заговорщического шёпота, поделился метр: "Ты бы видела его лицо, когда он осознал, что придётся носить каблуки". Давясь смехом, попыталась представить Киренов в платье. Вот только воображение упрямо рисовало его нынешнего, каким он был сейчас: высокого, чернявого с непередаваемым холодным шармом, но в бальном платье под стать тому, что было на мне, с декольте и открытыми плечами. Ещё и в туфлях на высоком каблуке. Не знаю, чего пытался добиться Таша, но после таких историй воспринимать хмыря серьёзно у меня вряд ли получится. Потому что перед глазами будет стоять эта словами неописуемая картина. За разговорами совсем не заметила, как мы оказались за чертой города. Я знала, что между зданиями в центре и окружающей столицу стеной находились ещё помести знати, но не вплотную друг к другу, так что иный раз попадались целые небольшие лесочки. Но всё же казалось странным: город, улицы, виднеющееся море и раз небольшая рощица. За ней нашёлся спуск к песчаному пляжу, и я в полной мере смогла оценить идею Висташи. Ночь, приятный ветерок с моря, мерный шум волн. А стоило снять туфли и ступить на ещё сохранивший дневное тепло песок, стало совсем хорошо. Таша скинул халат, оставаясь в тёмной, длина полы рубахе и свободных шароварах. А свои туфли он аккуратно поставил рядом с небрежно брошенными моими. Боясь, что вино нагреется от песка, метр убрал его в корзину. Я успела заметить, что помимо тарелки с печеньем, там лежало что-то ещё, но приглядываться не стала. У Висташи явно был какой-то план, так что нарушать очередность казалось неправильным. "Повторяй", подмигнул он. И приложив ладони к рту рупором, и набрав побольше воздуха, громко закричал. Я удивлённо вскинула брови. Давай. Не спрашивай. Не думай. Повторяй. Покричи на море, оно ну не обидится, не переживай. Пожав плечами, в несколько длинных шагов допрыгала до влажной полосы на песке. Глубаков вдохнула и заорала что есть мочи. Почему-то это оказалось очень весёлым занятием. А ещё действительно полегчало. Особенно, когда стало не просто кричать, а вкладывать всю накопившуюся обиду, горечь, злость, расстройство, жалость к себе и своей доле, ненависть и боль. Глупой себя не чувствовала. потому что рядом столь же самозабвенно орал Висташа. Заметила, что меня хватало на более долгие крики, хотя казалось бы, лёгкие у метра должны быть куда больше моих. Лучше стало? Довольно улыбаясь, скорее для подтверждения и так очевидного, спросил Таши. Стало. Смеясь, упала на песок и счастливо зажмурилась. Только стража сюда не сбежится теперь. «Ну...» — протянул он. «Ставить полок тишины в любом случае уже поздновато, да?» Таша лёг рядом. Не открывая глаз, подползла ближе и ткнулась носом в тёплый бок. А когда мэтр притянул к себе и обнял рукой, стало совсем хорошо. Уютно, спокойно. Чего ещё желать? Ах, да. Точно. Сляняем через тень, если вдруг что. Шёпотом предложил он. Я не умею. Поджала губы, выпуталась из объятий и села, подтянув колени к груди и положив на них голову. Я научу. Остров Бурь и королевский дворец отсюда выглядели совсем иначе. С набережной дворец было видно во всей красе. Здесь же его сильнее скрывала зелень, а ещё стала видна одинокая белая башня и небольшой причал. Интересно, для чего они нужны? Ты теперь его не ненавидишь? Ты вроде не хотел об этом сейчас, пробормотала я и отвернулась. Но тебе ведь неспокойно. Да и поговорить о таком всё же надо. Держать в себе тяжёлые мысли не лучший вариант. Паша подсел ближе и мягко, словно кот, положил голову на моё плечо. Так ненавидишь? Нет, как-то быстро ответила я, но потом успокоившись, повторила: Нет. Метер молчал. давал время прокрутить в голове ответ, понять, что же я чувствовала, продумать со всей тщательностью каждое слово. Мне очень хочется верить, что за его действиями кроется какой-то смысл, что-то хорошее. Он ищет способ спасти всех. Кирино очетился за нашими спинами, заставил вздрогнуть и поднять головы. Спасти мир. Я, кажется, просил тебя не ходить следом. Нахмурился Таша. А когда я слушался? Хмырь ехидно оскалился и провёл ладонью по волосам. Разве в процессе его поисков не погибнет ещё больше людей? Нахмурилась уже я, прерывая начавшуюся была перепалку. Будь иногда же шутошный. А всё же не хотелось далеко отходить от темы. Он найдёт способ, но воспользоваться им можно будет несчётное количество раз. Лицемерие какое-то. Зафыркал Висташа, ещё больше становясь похожим на кота. И заради чего? Не знаю. В руках у Кирино была та самая бутылка из стекла персикового цвета. А ты забыл штопор и бокалы. А ты, чувство такта. Хотя постой, у тебя же его никогда и не было, верно? Хмыкнул Таша и встав принялся отряхивать штаны. Про твоё чувство самосохранения я промолчу. Дистые глаза вспыхнули, и горлышко бутылки упало в песок. Срез был ровным и гладким. словно его отшлифовали Хорошо, что у тебя есть куда более сообразительный я За порок тишины можешь не благодарить Уже взял вино Пожалуй, рядом с Ташей я увидела Кирино с новой стороны Он словно ожил, хотя и хитство никуда не исчезло Наблюдать за тем, как мужчины шутливо переругивались и делили бутылку, не выходило без улыбки а когда дело дошло до припрятанной в корзинке снеди, я уже вовсю хихикала. На расстеленный халат никто покушаться не стал. Не сговариваясь, устроились вокруг и даже тарелки поставили на песок. Помимо печенья мэтр взял с собой солёную сёмгу, половинку коровая, мисочку с черешней, казинаки с миндалём и рулет с маком и корицей. Вина мне практически не досталась, но я и не жаловалась, потому что отдельно для меня была припрятана бутыль с клюквенным морсом. "Риска и риска?" дразнясь сощурился Таша. Я не придумала ничего и просто показала язык, демонстрируя, как глубоко оскорблена его словами. "Да ладно тебе. Не так уж плохо." расмеялся он, притягивая к себе и лёгким касанием целуя в лоб. Немного. Выдохнула я, стараясь не думать о том, что хмырь всё ещё рядом. Без него, пожалуй, можно было бы вовсю насладиться объятиями метра и не чувствовать смущения. А рыже тебе всё-таки не идёт. Вкладывая в слова всё своё недовольство, цыкнул Кирино. «Ну и, пожалуйста, завтра побреюсь на лысо. Так тебе больше понравится». Кажется, слова побратима задели висташи заживое, потому что на попытку отшутиться походило как-то слабо. Тем более, видимо, с горя мэтр опрокинул в себя остатки вина и закинул бутылку подальше в море. «Почему ты всё так близко к сердцу принимаешь?» вздохнул хмырь. Может, потому что оно у меня есть?» То ли вино ударило обоим в голову, то ли за этими фразами было скрыто что-то, чего я не понимала. Но ответная попытка потанцевать на больном у Висташа удалась. Кирино резко встал и чеканным шагом направился к морю. «Ты куда?» — окликнул его Таше. «Плавать!» «В одежде!» в одежде. Ой, ну и семеро с тобой. Махнул рукой метр. Ни ута, ни только. Я подумаю над вашим предложением. Серьёзно кивнул Кирино. На мой обеспокоенного прошающий взгляд, Таша только пожал плечами. Наверное, он и сам не всегда до конца понимал по братима. «Может, он обиделся, что мы его покричать на море не позвали?» Желая снизить напряжение, попыталась пошутить я. «Или мне тоже в голову ударило вино. Пусть и выпито было. Всего три с половиной глотка».